«Неужели тебе не приходилось слышать, что человек – жалкая песчинка перед лицом богов?» «Конечно», – уверенно ответил рыцарь. «Так говорят жрецы всех богов». «И что получится, если эта жалкая песчинка вздумает вообразить в себе самое-самое великое, что сможет вообразить?» Эрл не ответил. «Единственное, на что способна песчинка, это создать в своем сознании другую песчинку – «Огромную, как скала! Тебе никогда не приходило в голову, рыцарь, что весь наш мир, который, поверь мне, в тысячи и тысячи раз громаднее, чем ты себе представляешь, всего лишь оброненный случайно огрызок небесного яблока, смоченного божественной слюной?» Эрл уставился на эльфа во все глаза. Такого он нипочем не мог осмыслить. Что случается с обороненным под стол огрызком яблока? В нем начинается жизнь. Лицо горного рыцаря исказилось. «Черви!» — проговорил он. «То, что ты говоришь, мерзко, Алярий. «Не ваши ли жрецы толкуют вам, что люди — лишь черви, роющиеся в прахе. «Да, так они говорят». «Вздумается ли тебе, увидев кишащий червями огрызок яблока, Принятся устраивать жизни праведных червей и прерывать жизни греховных. Боги давно забыли созданный ими мир. Именно поэтому он и существует. Самое страшное начинается тогда, когда кто-либо из низших богов, из тех, кому не нашлось занятия лучше, вдруг обращает внимание на червивый огрызок. Что бы ты сделал, случайно наткнувшись взглядом на копошащийся тварями огрызок под твоими ногами? «Швырнул бы в камин!» – прошептал Эрл. Эльф помолчал немного. «Пройдут века, прежде чем единицы среди вас приблизятся к вратам понимания того, о чем я сказал тебе сейчас», – заговорил он снова. «Мы, высокий народ, ближе к вам, людям, чем к кому бы то ни было в этом мире, гномам, оркам, троллям и зверью». И задача высокого народа – оберегать этот червивый огрызок со всем возможным тщанием, потому что это и наш мир тоже. Если бы не мы, вы бы уже истребили друг друга. Не так давно нам казалось, что равновесие навсегда воцарилось в этом мире. Прекратились войны и распри, и угасла в людях неуемная тяга знать то, что не положено знать. Тяга, неизбежно влекущая за собой разрушение сложившегося порядка, хаос и гибель. Но видна природа человека такова, что он вечно будет стремиться к самоуничтожению. Мы не допустим этого, ибо вы наши дети. И мы испытываем к вам то, что вы, люди, называете любовью. Какими бы методами мы ни действовали, все, что мы делаем, направлено во благо. И в этом... Великая истина. Некоторое время Эрл молчал, отведя взгляд в сторону, чтобы не смотреть в мерцающие очарованием глаза эльфа. «Я знаю другую истину», — наконец глухо проговорил Эрл. «Я знаю о Великой войне. О настоящей Великой войне, которая была на самом деле, а не о том мифическом мятеже эльфов, о котором говорится в древней легенде». «Я знаю, что люди необходимы великому народу исключительно для того, чтобы охранять пороги». «Истина доступна всем», – сказала Ляри, «но почти никто не в силах распознать ее в бесконечном водовороте толкований. Бывает, что детей нужно жестоко наказать, чтобы уберечь их в будущем от гибели. Пороги угрожают не только нам, рыцарь, но и вам». Тебе ли не знать, как опасны твари порогов? Эрл снова ничего не сказал. Он понимал, сейчас на него действуют чары высокого народа, и как только он окажется один, уверенность в правоте эльфа, которая сейчас наполняет его, снова сменится сомнениями. Но надолго ли? Немногие знают правду о Великой войне, сказал еще Рубиновый Мечник. И почти все, кто знает, с ненавистью к нам. Константин возжелал построить империю свободного человека, не понимая того, что даже если это ему и удастся, грандиозное это сооружение рухнет, погребя под обломками тысячи невинных, ибо он пошел против существующего веками порядка. Помнишь, что я говорил тебе, рыцарь, о том, что бывает, когда боги вспоминают о созданной ими жизни? спросил эльф. Константин мнит себя избранником Ибаса, являясь лишь скакуном, чья участь — довести своего всадника до определенного места. И поэтому, рыцарь, Константин много опаснее, чем ты сможешь себе представить. «Твой народ испытал его силу», — проговорил Эрл. Эльфы, атаковавшие Агар, вернулись в свои чертоги, не понеся никаких потерь. Полноценной битвы не было. Серебряная маска качнулась потому что не пришло еще время для нее. Знай, когда это время наступит, многие из нашего народа погибнут. Сила Константина велика. Раньше мы никогда не сталкивались ни с чем подобным. И его сила растет. Под серебряной маской не было видно лица эльфа, но Эрл понял, что рубиновый мечник серьезно обеспокоен. Мысли о том, что даже могущественный высокий народ – не сможет противостоять зловеще пухнущий, точно несущая в брюхе гром и молнии туча, угрозе заставила Эрла стиснуть зубы. С тех пор, как эльфы явились к нему, предложив помощь, горный рыцарь привык думать, что Константин обречен. В самом деле, пусть он и великий маг, но он всего лишь человек. Что он такое против высокого народа? А теперь выясняется, что все не так просто. Через несколько мгновений он понял, что своим сознанием впитал переданную чарами эльфа тревогу. Горный рыцарь положил ладонь на рукоять меча, выполненную в виде головы виверны, и усмехнулся. «Что с того?» – сказал Эрл. «Как бы ни был силен враг, рыцарь, ведомый долгом и честью, все равно сильнее. Победим мы или погибнем – не имеет значения. Главное – не сойти с пути долга». «Умереть за свое королевство и победить во имя его блага для тебя одно и то же?» «Да», — ответил Эрл. «Так велят долг и честь рыцаря». «Скажи мне, рыцарь, какая будет польза для твоего королевства, если ты погибнешь?» — спросил эльф. «Прежде чем погибнуть, я сделаю все, на что способен, и другие рыцари сделают то же, и в конце концов мы одержим верх». «Говоря «мы», ты уже не имеешь в виду себя лично?» «Конечно, рубиновый мечник». «Долг и честь уравнивают всех, кто следует им», – вздохнул Алиарий. «Что ж, высокий народ живет долгие тысячелетия. В вашем понимании мы практически бессмертны. И поэтому нас, эльфов, слишком мало, чтобы мы могли жертвовать собой». Вот почему мы никогда не поймем вас, чья жизнь так коротка, что вы не можете ощутить истинную ее цену. Константин очень силен, а жизнь каждого из высокого народа слишком ценна. Но, рыцарь, слишком много разговоров, а я пришел сегодня к тебе не для этого. Я пришел, чтобы требовать от тебя принятия решения». Эрл поднял взгляд на мерцающие в прорезях маски глаза призывающего серебряных волков. «Века тому назад, после Великой войны, правители королевств людей наложили запрет на маленький народ», – начал эльф. Рыцарь понял, о чем сейчас заговорит Алиарий. Щекочущий холод растекся в животе эрла. «Тогда маленький народ сражался на нашей стороне», – сказал эльф против людей», – негромко добавил горный рыцарь. «Да, и когда Великая война была окончена, люди под страхом смерти запретили гномам изготовлять оружие для себя, носить при себе ранее сделанное оружие и, конечно, пользоваться им». «Это было милостью древних королей», – хмуро проговорил Эрл. «Люди могли уничтожить маленький народ, по крайней мере те племена, что восстали против них». «Такого не случилось бы никогда», – спокойно ответил Алярий. «Мы бы не допустили этого. Но мы допустили, чтобы маленький народ принял этот запрет. В конце концов, никогда до Великой войны и никогда после гномы не враждовались людьми. Мы сами потребовали от них, чтобы они сражались на нашей стороне в той войне, и у гномов не было выбора. На маленьком народе нет вины, рыцарь. «Что же хочешь сейчас от меня, а ты, рубиновый мечник, Лерри?» Спросил Эрл, хотя уже знал, к чему ведет эльф. «Сейчас я говорю с тобой от всего высокого народа. Маленький народ должен снова взять в руки оружие. Если гномы не станут на нашу сторону, я не поручусь, что мы одержим победу. Маленький народ должен взять в руки оружие. Это необходимо». «Разве я имею право отменить запрет, наложенный многие века тому назад древними королями?» «А кто, если не ты?» Король хотел было снова возразить, но вдруг осекся. «Действительно, кто кроме него?» «Прежде чем ответить», — вкратчиво прозвенел голос эльфа. «Знай, что от твоих слов зависит судьба всех шести королевств. Я должен, по крайней мере, посоветоваться со своими соратниками, сказал Эрл внезапно охрипшим голосом. Они сделают так, как велишим ты. Но, начал Эрл и снова замолчал. Рубиновый мечник посмотрел прямо на него. Эрл понял, что сейчас откроет рот и даст утвердительный ответ. Отчаянным усилием воли он заставил себя проглотить слова. И потом, перемогая все свое существо, жадно кричавшее ему соглашаться, горный рыцарь выговорил. «Мне нужно время». «Ответ ты должен дать здесь и сейчас», – негромко сказал Алярий. «У нас осталось слишком мало времени на раздумья». «И все же мне нужно подумать хотя бы ночь». «Думай сейчас», – разрешил рубиновый мечник. И вдруг исчез. Там, где он только что стоял, долю мгновения еще можно было прочитать неясный его силуэт. Очередной порыв ветра развел эти очертания. Эрлу крикнули что-то снизу. Он увидел, что среди тех, кто ожидал его, появился еще один человек. Господин первый королевский министр Гавен. Заметив, что Эрл смотрит на него, Гавен церемонно поклонился. Юноша отвел глаза. Эльфийские чары облетали с его разума, как цветочная пыльца. И Если еще три удара сердца тому назад он уже был готов подтвердить снятие древнего запрета с маленького народа, то сейчас сознание его запротестовало. А что если эльф лукавит? Возможно, у высокого народа достаточно силы, чтобы сокрушить Константина с его армией, И эльфам просто необходимо официальное разрешение от людей на то, чтобы гномы снова обрели право брать в руки оружие. Но зачем? Не за тем лишь, чтобы снова развязать Великую Войну. Эту мысль Эрл откинул сразу, как откровенно нелепую. Чтобы навредить человечеству, эльфам достаточно было просто не вмешиваться сейчас в его распри. И еще. Какая выгода эльфам будет в том чтобы кровавая смута длилась еще больше. Доводы Рубинового Мечника ясны и понятны. Высокий народ действительно заинтересован в том, чтобы шесть королевств жили в мире. Да Ляри и в другом прав, гномы никогда не с людьми, исключая только время Великой войны. Человечество и маленький народ издавна связывала торговля. Уже долгие века гномы выходили к людям, обменивая изделия из металла на то, что невозможно произвести под землей. Но, с другой стороны, никто из людей ни разу еще не посетил гномих городов, укрытых в толще скал. Жизнь маленького народа в подземных его городах всегда оставалась тайной для людей. Пожалуй, Алиарий прав – И только подмога из подземных городов гномов поможет уничтожить Константина. Но если запрет будет отменен, не получат ли люди новую угрозу со стороны многочисленного и могущественного маленького народа? Правда, у гномов нет причин для вражды с людьми, так как они никогда не селятся под открытым солнцем вдали от своих шахт и рудников, а людям чуждо сырая темень подземелий. Но все же... Недаром древние короли разоружили маленький народ. Во всяком случае, эльф дал ему право выбора. Ему, а не кому-нибудь еще. Да еще и предусмотрительно удалился, предоставляя возможность мыслить очищенным от чар разумом. Только от него, сэра Эрла Сантальского, наследника замка Львиный дом, рыцаря Ордена Горной Крепости Порога, Прямо сейчас зависит, по какому руслу загремит бурный поток человеческой истории. Эта мысль потащила за собой другую. Значит, не просто так на перепутье судеб оказался он. Значит, именно он достоин взвалить на себя тяжкое бремя ответственности за возможные последствия выбора. Разве он отступит от своего долга, сняв запрет с маленького народа? И может ли он перекладывать бремя ответственности на плечи других? Так думал Эрл, и под этими рассуждениями все ярче разгоралась искорка, пока невидимая ему самому, но уже замеченная рубиновым мечником Алиарием. «Каков будет твой ответ, рыцарь?» – родился и сверкнул по струям ветра звон эльфийского голоса. — Пусть маленький народ вновь обретет право брать в руки оружие, — сказал Эрл так громко, что стоявшие под волуном могли услышать его. — Ты говоришь от имени всех людей, рыцарь? — спросил Алярий, вновь появившись на том же месте, где стоял раньше. Только на мгновение дрогнула в душе горного рыцаря крепнущая уверенность. — Я говорю от имени всех людей, — подтвердил Эрл. «Да будет так», — сказал Алярий.